Глава 15 Рэй возвращался от мага тумана Альки Буци, когда сработала связь с алисы Магическая сила талисмана, которую он оставил Алисе, оказалась такой огромной, что хозяин времени не успел даже сориентироваться в пространстве, как оказался в кабинете мадам Этель. Мельком, окинув взглядом кабинет и стоявшую около окна директрису, Рэй Алисы не нашел. Зато увидел серебряную цепочку от часов в кулаке мадам Этель. «Где Алиса?» – прорычал он и даже сам опешил от своего еле сдерживаемого гнева. Попытался успокоиться, но чувства уже вырвались из-под контроля, потому что по лицу директрисы Рэй понял, что с Алисой что-то случилось. Она сбежала. Рэй еле сдержался, чтобы не метнуть в мадам-этель креслом, возле которого стоял. Следом за этим ему сильно захотелось ее ударить, но он лишь сжал руки в кулаки. «Куда? Когда? Почему у вас ее медальон?» «Я не узнаю вас, хозяин времени». Мадам Этель осторожно села за стол и положила серебряные часы перед собой. «Почему вдруг такая забота об обычной девушке?» «Не ваше дело! Где Алиса?» Рэй в ужасе понимал, что тревога за Алису нарастает, лишая его возможности мыслить здраво. «Мадам Этель права. Она обычная девушка теперь, из плоского мира. Но для него Рэй отшатнулся, словно мадам Этель ударила его наотмашь. Но это была не она, а осознание ценности Алисы лично для него. Еле хватало воздуха, чтобы дышать. Грудь разрывала от боли. Он прижал ладонь к сердцу, так сильно жгло в груди от тревоги. «Вам плохо?» – директриса нахмурилась, увидев, как побледнел маг. Но он проигнорировал ее вопрос. «Куда она могла сбежать отсюда? Здесь все закрыто!» «Вы забываете про Лур. это богиня в изгнании могла дать им проход. Но ее избушку мы найти не смогли. Она надежно от нас укрывается». «Почему у вас ее медальон? Где ее телефон?» Мадам Матель положила телефон Алисы на стол. Рэй еле сдержал стон отчаяния. «Почему? Я доверил вам ее, а вы? Почему Алиса сбежала?» «Думаю, обиделась. Или Лура ей что-то напела. Не знаю». Мадам Этель пожала плечами. «Медальон!» – повторил кратко свой вопрос рей Он подошел ближе и навис над столом мадам Этель, уперевшись кулаками в стол, чтобы не ударить ее. «Почему вы его забрали?» «Так получилось». На каменном лице директрисы невозможно было прочесть ни одной эмоции. Ведьма проклятая, вдруг прошептал Рей, теряя все свои хорошие манеры. Я доверил тебе ее на время, на несколько дней. Столько лет защищает твою школу от инквизиции, а ты. Лицо мадам Этель вытянулось, и её одежда взметнулась вверх щупальцами. Поосторожнее, Мак, прошептала она. Я тебе не подчинённая. А кто... «Кто?» «Я думал, я могу доверять виду нам но, похоже, вам ничего нельзя поручить». «Искали?» «Да». Раздался мужской голос за его спиной, и Рэй повернулся. Жак де Морли стоял на пороге кабинета с еще двумя колдунами. В руках у них были магические путы. Рэй рассмеялся. «Серьезно? Вы меня свяжете, и что дальше?» «Если не успокоитесь, придется связать. Я вас не узнаю, Рэй, вы обычно спокойны». «Алиса для меня очень важна, Жак». Вдруг честно ответил Рэй, глядя колдуну в лицо. почему?» – подозрительно спросил тот. «Времени на вас нет», – выругался Рэй. «Я несу за нее ответственность. Я впутал ее в кружевной мир. Я должен вернуть ее невредимой к родителям. Я обещал». «Знаешь ценность данного слова, Жак? Помнишь, как ваш орден обещал прислушиваться к хозяину времени? Или ты, как мадам Этель, решил, что вы здесь в силах обойтись без меня?» Странное выражение мелькнуло на лице колдуна, словно он знал немного больше, чем рей «Где Алиса?» – повторил рей обращаясь уже к Жаку. «Что с ней случилось?» «Она действительно сбежала. Возможно, вы с вашими способностями временных полей сможете найти ее раньше нас?» Встряла мадам Этель, подойдя к ним. Она уже была спокойна, хотя глаза ее горели недовольством. «У меня нет иного выхода, как попросить у вас прощения за побег Алисы, но ее надо найти. Ива тоже с ней». Это еще кто? Рэй понимающе уставился на ведьму. Горбатая хромоножка, которая здесь работает, тоже из плоского мира. Рэй чувствовал, что еще немного, и он взорвется так, что от школы ничего не останется. Поэтому он молча сгреб медальон телефон Алисы, окинул колдунов таким взглядом, что те расступились, и пошел к выходу из здания. Колдуны следовали за ним по пятам, когда он вышел на территорию школьного двора. Рэй развернулся. «Я справлюсь, вы свободны, свита мне ни к чему. Я тоже переживаю за Алису и хочу помочь», – Жак-де-Марли говорил искренне. Рэй снова смирил взглядом колдунов и усмехнулся. «Путы, оставьте в школе, иначе мне с вами не по пути». По знаку Жака колдуны неохотно выпустили путы из рук, и по мановению руки главы ордена веревки растворились в пространстве. Глубоко вдохнув грудью морозный воздух, Рэй постарался успокоиться. Потом пересек поле, встал перед лесом и достал свои золотые часы. И тихо выругался себе под нос. Лур свое дело знала очень хорошо. Во временном зрении Рэй лес представлял из себя множество заплат, косых и кривых, которые перемещались с такой скоростью, что обнаружить следы девушек было очень сложно. Словно почувствовав взгляд хозяина времени, заплаты замелькали еще быстрее. «Проклятие! Жак, что за лесом?» «Долина Перепутия, дальше владение Мари. Слева леса полуночи, довольно мерзкое и жуткое место, если не ошибаюсь». Она отправила их к Мари. Рей, нахмурившись, вглядывался в лес. «Почему вы так думаете?» «Я чувствую, но не понимаю, зачем. Они простые девочки. Что Мари может им дать? Разве что покровительство. Она к женщинам относится по-сестрински». Рэй не видел, как Жак-де-Марли за его спиной переглянулся с колдунами. «В любом случае, надо пересечь лес, лур, чтобы попытаться нащупать следы девушек в долине. Я создам временной коридор, но перемещаться по нему надо очень быстро. Вы сможете? И если не успеете, останетесь в лесу лур и будете выбираться самостоятельно. Сможем». Жак-де-Марли и его спутники встали за хозяином времени и приготовились. Сколько времени прошло с момента исчезновения девушек? Они исчезли вчера вечером. Рэй гневно обернулся. «И чем вы занимались почти сутки? Почему не вызвали меня сразу? Мы думали, что справимся сами». «А что вы вообще здесь делаете, Жак?» – вдруг нахмурился Мак. «Я приехал с визитом, так получилось. Поэтому мадам Этель поручила мне поиски беглянок. Когда найти их не удалось, она решила известить вас». Рэй многое хотел сказать, но время поджимало. «Если девушки в пути уже почти сутки, они вполне могли уже быть в долине». Сосредоточившись, он открыл крышку часов и силой своей магии синхронизировал движение стрелок, направив их действие вперед от себя Воздух прямо перед ним заколебался, стал вязким Рэй подсчитал, что магии уйдет много, но сейчас в нем было столько сил, что он не опасался остаться без нее, напротив Было необходимо немного сбросить накопившуюся силу, чтобы не взорваться от переживаний за Алису Девушка неожиданно стала для него самым дорогим существом на свете. И он боялся признаться самому себе, что это чувство уже сидело в нем давно, просто было скрыто от сознания. Движением свободной руки он сунулся в вязкое пространство и почувствовал, как время подхватило его и понесло вперед. Запоздало понял, что колдуны не успеют, но постарался продержать коридор за своей спиной как можно дольше, чтобы они смогли преодолеть хотя бы большую часть пути. «Кто знает, что его ждет на границе с лесом полуночи, может понадобиться помощь». Он подсчитал, что на перемещение через лес Лур ушло около часа. Выйдя из леса на опушку, где начинался спуск в долину, Рэй окинул взглядом открывающееся впереди снежное пространство. Девушек видно не было. Подвесив коридор, чтобы ведуны смогли выбраться вслед за ним, хозяин времени стал быстро спускаться вниз. Ждать колдунов он точно не собирался. Рэй обратил внимание на безмолвие. Видимо, пространство леса полуночи уже проникло и сюда. Рассмотрев при помощи часов магические переплетения, хозяин времени убедился в верности своего предположения. Лес полуночи коварно наезжал своим измерением на лес матушки Лур. Если его догадка верна, и матушка Лур отправила девушек к Мари, то они должны были спуститься где-то здесь и пересечь долину, двигаясь строго на восток. Но следов нигде не было. Рэй решил пройтись вдоль кромки долины. Впереди он увидел пещеру, предположил, что девушки вполне могли укрыться там на ночь. Оглянувшись наверх, он убедился, что колдунов пока не видно, и быстро зашагал к пещерам. Возле них его внимание привлекло что-то ярко-красное, неестественное на белом с черными деревьями пейзаже. Рэй сначала быстрым шагом, потом бегом, насколько позволяла ему совершенно неподходящая для этих погодных условий обувь, бросился к пятну. Одноглазый Сью лежал на боку. Все вокруг было залито кровью, но, судя по всему, не кота. Сердце мага сжалось от тягостного предчувствия. Тревога рвала грудь острыми когтями, вцеплялась клыками в сердце. Рэй осторожно протянул руку и дотронулся до кота. Тот был теплым. Приглядевшись, маг заметил, что он едва заметно дышит. Осторожно подняв его со снега, он засунул кота за пазуху под пальто, отмечая, что сердце его по-прежнему не бьется. «Он делал это не для Сью». Достаточно было поглядеть на его страшную мордочку, и Рэй вспоминал Алис, которая часто гладила катая чесала ему за ушком. Он делал это ради неё И осознание этого дало ему еще более четкое понимание, что Алиса дорога ему, что Алиса нужна ему, что он при одной мысли, что кровь на снегу и ее умирает от страха. Достав часы, он встал по направлению, куда уходили капельки крови и чьи-то большие следы. Навел на них стрелки, те задрожали, как ищейки в нетерпении, готовые пуститься по следу. И дворы дал им волю, стрелки закрутились, показывая примерное направление пути. Хозяин времени чертыхнулся. Путь лежал прямо в полуночный лес. Три часа спустя хозяин времени снова остановился, чтобы уточнить свой маршрут. Капель крови на снегу больше не было, но были по-прежнему видны следы большого существа. И Рэй предположил, что оно несло девушек, потому что их следов по-прежнему было не видно. Но к его изумлению стрелки вдруг потянулись в сторону, а не по направлению следов. Рэй все перепроверил, но результат был тот же. Мак задумался, довериться своим глазам или чутью. Поскольку день стремительно сходил на нетро и решил, что полагаться лучше на чутьё и магию времени. На мгновение он засомневался построить еще один временной коридор для более быстрого перемещения. Но полуночный лес был местом довольно рискованным для такого прохода. В его время могли вмешаться, разрушить проход, и исказить путь. Поколебавшись, маг выбрал идти пешком. Он вытоптал на снегу жирную стрелку, чтобы колдуны могли понять, что он ушел в сторону и зашагал через молчаливый лес скосок. Пока Рейшел один, в гробовом молчании полуночного леса, он ощущал на себе взгляды сотен существ, но те не решались на него напасть, потому что чувствовали в нем страшную силу. Несколько раз он останавливался, чтобы увидеть циферблат, зажигал пламя на ладони, освещая пространство вокруг, и видел, как отползала прочь тьма, недовольно клубясь черным туманом. Ближе к рассвету до него донесся крик, и сердце Рея подскочило в груди. «Алиса!» Он бросился бежать, сломя голову на шум. Когда он выбежал к подножию небольшого возвышения, то увидел Иву и Алису в окружении инферналов. Жуткие твари брали их в кольцо, одна из них как раз прыгнула на Алису, и ее челюсти сомкнулись на ее руке». Рэй действовал инстинктивно. Пламя вспыхнуло кольцом вокруг девушек, прогоняя инферналов прочь. Тот, что атаковал Алису, визгом, бросился бежать, опаленный огнем. Но Рэй мстительно метнул пламя ему вслед и сжег тварь дотла. Переступив через стену огня, он подбежал к Алисе, она была без сознания. «Алиса». Он ласково провел рукой по ее лицу. Закатал рукав в ее куртке, чтобы посмотреть укус. Тот был неглубокий, но инферналы даже царапают болезненно. Неудивительно, что Алису вырубило от боли. «Они возвращаются!» – послышалось позади. Рэй обернулся. Уродливая хромоножка показывала на обступивших пламя кольцом инферналов. «Ждут, когда погаснет!» Рэй передал девушке одноглазого сью. «Вот, подержи его и сядь рядом с Алисой, а я погоняю этих тварей!» Рэй не выбирал теперь, какую магию использовать Сказывалось военное прошлое Решения приходили мгновенно Он подсекал временными кнутами попытки инферналов пересечь преграду Полил их огнем, белогненными шарами Бросался горохом из пламени Постоянно меняя тактику и направление Твари тоже не отступали Пару раз им удалось перепрыгнуть через пламя Они набрасывались на него Их зубы вонзались ему в ноги, руки От боли темнело в глазах Но Рэй не сдавался Он помнил Об Алисе. он сражался насмерть за нее. Инферналы воспламенялись от его крови, приправленной магией, и сгорали. Когда же забрежил рассвет, потрепанные и изрядно поредевшие стаи инферналов скрылись во тьме, скуляя плача, их охота не удалась. Рэй повернулся к девушкам, встретился с полным слез взглядом Алисы, и в следующее мгновение он обнимал ее так крепко, что она даже онемела от удивления и не сразу нашла в себе силы сказать «Рэй!» Тебе же будет больно». Он рассмеялся, зарываясь лицом в ее волосы. «Пусть я хочу чувствовать тебя». Алиса робко обняла его в ответ, и хозяин времени ощутил облегчение. Что он успел, что отстоял ее жизнь, что с ней все в порядке. Словно гора с плеч свалилась. Ему хотелось поцеловать Алису, но он сдержался. Она и так напугана. Не хватало еще, чтобы из-за его чувств, которые так рвались наружу, он ее в конец запугал. «Не время сейчас». Всегда такой холодный и спокойный взгляд Рея теперь светился радостью и нежностью. Алиса смотрела и не могла наглядеться, ее завораживали изменения в «Хозяине времени». Рей как будто стал другим в глубине души, оставшись прежним. И она была так рада его видеть, так счастлива, что теперь «Хозяин времени» рядом, что боялась его отпускать. А вдруг это у нее бред от пережитого и от боли, и Рей ей только мерещится. «Что с твоими волосами?» Маг бережно пригладил ее растрепавшиеся волосы. Алиса сжалась, подумав, что придется ему сейчас все рассказать, а ей не хотелось. Вдруг Ечи и матушка Лур правы, вдруг Рэй не станет больше ее защищать, раз теперь есть орден, но и врать не хотелось. Хозяин времени сам дал подсказку. «Это ведьма?» «Да!» – поспешила согласиться она и опустила взгляд. В конце концов, это правда. И тут же испуганно вскрикнула, заметив, что светлые брюки хозяина времени потемнели от крови. «У тебя кровь! Не волнуйся, заживет! Инферналы больно кусают. В первый момент сильно течет кровь, но магия быстро залечивает эти укусы. А ты как?» Он заботливо осматривал ее, чтобы убедиться, что она цела. Укус инфернала горел огнем, но Алиса не замечала уже этой боли. Она с удивлением и недоверием рассматривала хозяина времени. Его взгляд то и дело опускался на губы Алисы, и ей вдруг почудилось, что Рэй ее хочет поцеловать. Но это было так странно, что Алиса даже слегка отстранилась от мага. Он, с сожалением, выпустил ее. Напугал. Синие глаза смотрели с любопытством. Алиса помотала головой, но все же призналась. «Ну, немного. Я так хотела тебя увидеть, а когда ты появился, все поверить не могу. Ты очень странный. Есть отчего. Меня вывели из себя ведуны. Мадам отель вызвала меня при помощи твоего кулона, «Я впал в страшную ярость, испугался за тебя». «Вот». Он вынул из кармана кулон и телефон Алисы. Она радостно схватила их, улыбнулась Рэю, надела кулон, сунула телефон в куртку и встала. «Нам надо идти, Рэй, а то Басахун...» В этот момент раздался оглушительный рев. Ива списком бросилась в сторону. Рэй успел поймать на лице Алисы выражение ужаса, обернулся и увидел летящее прямо на них дерево. Позже он сам не мог понять, как смог, не обращаясь ко времени через часы, одним движением руки остановить бревно и повесить его на временную паузу, схватить Алису и броситься с ней в сторону. После чего бревно сорвалось и пролетело по своей траектории до конца, шумом упав на землю и врывшись в сугроб. Великан Басахун спрыгнул с обрыва следом. Он был разъярен, и вся его злость была направлена на Алису. Он пытался затоптать ее, вырывал с корнем деревья и бросал в девушку. Ры еле поспевал прикрывать ее. Ива кричала, чтобы Басахун остановился, но от ярости чудовище не слышало ее. Тут подоспели колдуны, Жак-де-Марли и его спутник третьего. Они, видимо, потеряли в коридоре или он отстал в пути. Колдуны обвили путами Басахуна, свалили его. Жак-де-Марли погрузил его в сон, а потом повернулся к хозяину времени. Рэй выступил вперед, Алиса спряталась за его спину. Девушка положила ладони на плечи хозяина времени, с недоверием глядя на колдунов. «Алиса, тебе нужно вернуться в школу. Жак де Марли заметил хромонушку с черным котом на руках, которая тоже придвинулась к Алисе. «Нет, Жак, я пойду к Мари. Я так решила». «Вперед Ре», — заговорила Алиса. «Ты должна...» — начал было колдун, но хозяин времени его прервал. «Она больше ничего не должна. В школу я ее не отдам. Один раз доверил, больше не рискну». «Ива», — он обернулся к Горбуне, — «ты можешь вернуться с ними». «Нет, я пойду с Алисой». Ре вопросительно посмотрел на Алису, она кивнула. «Хорошо». «Мы возвращаемся в Барселону. Там тебе будет безопаснее, чем здесь», – решил хозяин времени. Нет. Рэй обернулся к Алисе, не понимая ее отказа. Девушка упрямо смотрела на него с зелеными глазами, и он прочитал в них решимость. Решимость, с которой не в силах был спорить. На секунду показалось, она и его прогонит тоже. Рэй задержал дыхание, готовясь к удару. «Я пойду к Мари, мне нужно», – сказала Алиса. Тут она крепко взяла его за руку. «Пойдем вместе».